Глава четвёртая. Набрав в ложку побольше разных ингредиентов, я отправила её в рот и замерла. На языке словно взорвалась небольшая, но очень ядрёная бомба вкуса и ощущений. Острота перца, соль, терпкость приправ и нежные мясные волокна — все они атаковали разом, заставляя зажмуриться от невероятного водоворота чувств. На глазах выступили слёзы. «Острая?» Дракон следил за мной слишком внимательно, словно боялся упустить малейшие изменения на лице. «Что это? Вежливость или нечто большее?» У меня внезапно разыгралась паранойя. «А что, если он работает на совет? И сейчас пытается вывести меня на реакцию, проверить, насколько я дефектна?» Немного Не слишком покривила я душой. Болевой порог у эльфов занижен по сравнению с другими расами. Вместе с эмоциями мы блокируем и эти переживания. Мы чувствуем легкий дискомфорт там, где человек орал бы и корчился, но полностью от боли не избавляемся. Иначе не сможем понять, когда заболели или что-то сломали. Непрактично получится. «Где будете строить?» Раймонда налила суп и себе и устроилась напротив меня, рядом с мистером Сомбранотте. «На склоне Роквинд, недалеко от границы золотым пеплом», — отозвался дракон. Он умел две порции супа, не заметив этого, и теперь многозначительно поглядывал в сторону духовки, откуда доносился сладкий аромат корицы и печёных яблок. «Это идеальный участок», — согласно кивнула женщина. Тихие. Всего час до ближайшего города. И в то же время на природе. Мой вам совет. Делайте балконы пошире. Мы любим взлетать с трамплина. Учту. Я и в самом деле занесла в блокнот замечание. Мне очень важно выполнить заказ наилучшим образом. Идеально. А в этом случае любая крупица информации о драконах бесценна. Тарелка опустела слишком быстро. Я бы не отказалась от добавки, но в свете того, что мы, эльфы, действительно должны питаться амброзией, лучше не рисковать. Меня и так ждал восхитительный десерт в виде той самой корично-яблочной шарлотки. Не так часто выпадает возможность тайком побаловать себя кулинарными изысками. Тем тошнотворнее потом возвращаться к обрыдлой и однообразной каше. Словно почувствовав мой искрящийся восторг, позвонила мать. Артефакты связи вошли в обиход прочно, хоть и недавно. Удобство вызова абонента на расстоянии эльфы оценили довольно быстро, особенно те, что не слишком одарены ментально, вроде меня. Раньше матери приходилось подолгу скрестись в мой разум, чтобы я заметила её присутствие и вышла на связь. Теперь же... Один звонок на мобильник, и я готова к контакту. «Простите, я на минутку», — пробормотала, отключая артефакт и погружаясь в себя. Точнее, переходя наизнанку. Непосвященным сложно представить себе, что такое изнанка бессознательного. Мне она всегда напоминала ночное небо с рассыпанными в бархатной темноте созвездиями разумов. Карта их расположение всегда соответствовало реальному, но расстояния преодолевались за долю секунды. Вот я стою одна в полной черноте, миг, и я рядом со знакомой, остро-холодной звездой разума Айрин. Я не могу видеть себя со стороны, но лучи, исходящие от моей матери, наверняка пронизывают меня насквозь, как сканер. Хорошо хоть под щиты заглянуть не могут, я их и здесь. Держу намертво, как древний солдат, последнюю броню. Мать не спешила начать диалог, потому мне пришлось ее поторопить. «У меня встреча с заказчиком, мы за столом. Если я уйду в себя надолго, это будет невежливо», — сообщила я нейтральным тоном, не осуждая, не подгоняя, констатируя факт. «Зайди ко мне, когда вернешься в город», — неожиданно потребовала мать. «У меня для тебя задание». «Ещё одно?» «Думаешь, тебе будет слишком сложно выполнять два сразу?» Айрин в самом деле задумалась, прикидывая мои невеликие умственные способности и, наконец, полыхнула уверенным светом. «Ничего, справишься. Одно связано с текущим». «А что?» «Всё расскажу при встрече», — оборвала она меня и вытолкнула обратно в черноту. Поморгав, я огляделась и поняла, что Раймонда и мистер Сомбранотте смотрят на меня с одинаковым выражением лица, со смесью любопытства и недоумения. «Что-то случилось? У вас глаза побелели?» В голосе Раймонды звучала неподдельная тревога. «Вы в порядке?» «В полном. Приношу свои извинения. Меня вызывала мать». Дракон напротив подобрался, и уставился на меня с каким-то болезненным любопытством. «То есть вы сейчас общались через изнанку?» — уточнил мистер самбранота «А как это происходит? Вы слышите все-все мысли друг друга или только поверхностные? Сливаетесь со знаниями, как пчелы?» Я выпрямилась так, что хрустнул позвоночник. Первая заповедь эльфов — не рассказывать посторонним об изнанке. Они просто не поймут. Мы не пчелины, Рой, каждый индивидуум слышит только свои мысли. Тем не менее, сообщила я, ничего секретного, никаких подробностей. от чего то сделалось гадко при мысли, что дракон воспринимает меня как деталь единого организма, а не отдельную особь. Возможно, привлекательную особь. Захотелось его переубедить. Тьфу, опять какие-то дурные мысли в голову лезут. «Изнанка — всего лишь способ общения, как мобильник». Я для наглядности повертела в руках круглую коробочку с крупным камнем. Если бы со мной пытался связаться кто-то посторонний, в гладкой поверхности алмаза проступило бы его изображение. Мы не сливаемся разумом со всеми подряд. Беседа на изнанке — привилегия близких отношений. Как для людей посидеть с кем-то в халате и тапочках. Прошу прощения за моё неуёмное любопытство. Я не хотел вас оскорбить». Выставив перед собой ладони, заявил дракон. Но мне за его быстрым отступлением чудилось раздражение, словно он не узнал, что хотел. Но не унялся так просто. «У вас так сильно посветлели глаза, словно радушка вовсе пропала. Кстати, я слышал, что глаза высшего мага могут ещё и сиять, как радуга» при определенных обстоятельствах. Вы же одна из высших, не так ли?» Я поморщилась. «Ох уж эти слухи!» «Нет, максимум наши глаза становятся полностью белыми. На этом все». Отрезала, не глядя на мужчину. «И я не высшая. Мой дар так и не раскрылся. Пожалуй, за неполные сутки мистер Самбранотте узнал обо мне больше, чем все мои одноклассники», и сослуживцы вместе взятые. Грохнула входная дверь. Я от неожиданности слишком резко опустила вилку, в оглушающей тишине звон прозвучал похоронным колоколом. «Где он?» — рявкнул незнакомый голос из прихожей. В столовую ворвался запыхавшийся, взъерошенный мужчина. Судя по комплекции, скорее всего, тоже дракон. От него исходила настолько мощная волна отчаяния и ярости, что я не больно задрожала. Внешний щит дал трещину и чуть не развалился под напором чужих чувств. К моему искреннему изумлению мужчина рванул прямиком ко мне. Кто знает, что бы он сделал, если бы мистер Самбраноте не бросился ему на схватил нападающего поперек туловища и приподнял, не крякнув. Кажется, он вовсе не заметил веса. Я, не отрываясь, смотрела на незнакомца, сочувствуя ему и недоумевая, что я успела ему сделать, за что он меня так возненавидел. А из него плескалась именно она, чистая, незамутнённая ненависть, направленная от чего-то именно на меня. «Я чуял, что у тебя в доме один из них!» — прохрипел гость, от чего-то переводя меня в мужской род. Костюм у меня, конечно, строгий, но рубашка не настолько скрывает первичные признаки. Отдай его мне, я вытрясу из их сознания, где они держат Элиру. Она не знает. Дракон встряхнул визитера так, что у того клацнули зубы. По коже незнакомца пробежала рябь, и я с ужасом заметила, что часть её покрылась чешуёй. Виски, щёки, челюсть — все признаки спонтанного оборота. Он же не собирается перекинуться прямо здесь. Одно дело дети, и совсем другое — полтора центнера взрослой туши. «Ты в моём доме, Орвел!» — внезапно рявкнула Раймонда, про которую все в суете и суматохе успели позабыть. — Будь любезен, сядь и веди себя прилично, она такая же гостья, как и ты. — Теперь вы покрываете пособника убийц? — зашипел тот, кого назвали Орвелом. Он стремительно терял человеческий облик, ярость захлёстывала его, превращая в настоящее чудовище. Не потому, что он обрастал золотистой чешуёй, а потому что зверь брал верх. Я чувствовала это так же ясно, как ветерок холодивший щеку из приоткрытого окна. Искренне не понимая, чем провинилась и как умудрилась досадить совершенно постороннему дракону, я инстинктивно проделала то, чего давно просило все мое существо. Потянулась к нему мысленно и обняла, впитывая гнев, отчаяние и боль. Так, как могла бы, наверное, прикоснуться к собрату-эльфу наизнанке. Только сейчас день, а напротив меня представитель иной расы, с которой я теоретически но ну никак не могу взаимодействовать. Тем более не могу представить себе, как проворачиваю подобный трюк, скажем, с матушкой. В первую очередь потому, что аналогичный эмоциональный выброс был бы равноценен для неё смертному приговору. Треснувшие былощиты устояли и словно заново напитались посторонней энергией орвел захлебнулся очередным протестом и уставился на меня круглыми глазами, то ли с ужасом, то ли со страхом. «Что ты такое?» — прошептал он. «И что со мной сделала?» «Ничего», — пожал я плечами, потому что действительно ничего не делала. «Ничего такого, что он сможет доказать другим. Впитала эмоции?» Что за бред? Такого даже менталисты не умеют. Подавить, заглушить — да, заставить забыть — запросто. Но изменить существующее настроение на противоположное, тем более у дракона, невозможно. Тем не менее, кажется, только что я совершила невозможное. Не дав мне опомниться, Орвелл завозился в захвате мистера самбранота больше напоминавшим тиски. «Не убью я ее, отстань!» — пробурчал он. «Просто спрошу, спокойно!» Черный дракон отстранился, оглядел покрасневшее, но уже не гневное лицо гостя и нехотя выпустил его. Было понятно, что малейшее резкое движение и буйного снова зафиксируют. «Что ты знаешь о пропавших драконицах ровно спросил Орвел, как и обещал. При этом пристально смотрел мне в лицо, будто ожидая прочитать на нём «что?». Мы эльфы, эмоций не испытываем и тем более не ощущаем. В любом случае, мне нечем было его обрадовать.